Дневники, 1944 год. Относит от берегов Христовых безвольное ослабевшее существо мое волнами многомутными века сего. Бездаты. Новое лето, как бы, думаю, с новой тетрадки начать. Но не искусственно ли таковое расселение? Жизнь ведь та же, мысли те же. Божье что-нибудь вздумать-то охота. Нельзя жить совсем без радости. А вправе ли я на себя радость ту натаскивать? Чем тянемся? конфити ежели удастся выгробствовать по пайку, то и продадим. Или жиры. пайок не выдают. За две рубахи и семь кило картофеля дали. В ночи брателка долго не спит, думу-думу побивает. Я все с головной болью. Очнулся, брателка порошков даст, горчишник натылок затылок, чаю крепко. Я и полза опять из угла в угол. А он, может, не может, уйдет. Как он трудится! И как я хочу быть в помощь ему! Ванечке у него на ножишках одни заплаты, без подошв. Вечером пробежит в худых душах, а еще Мишку в таганке надо проведать, жалеет его. Я куда сброжу, простужу, слежу, ходить вокруг меня. Неделю болею, брать с докторам, по аптекам, две аптеки на Москву. Гоняет до ночи, в дождь, в мороз. Хвораю я с чувством, с толком, с расстановкой. Того ради не любит меня брать с одного отпускать куда-ли. И зноет весь, как я улиц перейду, как на трамвай сяду, как бы кто меня не сранил, да как бы кто не раздавил. Ночь сидит мне, рубашонки зашивает. Я и дома рваный не хожу, заплаточки те выглажены. А уж о нем неком подумать. Тонок, что болиночка, худ, что щепиночка, бледен до прозрачности. Как приляжет на минутку и встать не может. Тик у него нервный сделался. Но на его худеньких плечах все заботы. У него на плечах я, неразвизимая гнилая колода. Врожденное чувство долгой ответственности, какую то дивную силу дает хрупкому точно фарфоруму существу моего бедного братишечки. и вот там где я как навозная куча расползаюсь во все стороны он как хрустальная рюмочка звенит на морозе истина брателка это мой хрустальная ты чаша милосерде без даты Встал рано, напрял мало. Главные две дымокурки в коридоре в раз затопили. Так уж нам, соседям, чуть что не окнами пришлось на улицу выбрасываться. Из коридора набьется дым во все комнатенки. Ждем, когда его вытянет с сенями на улицу. Тогда из комнатенок дым в тот же коридор выпущаем. Что было тепла запасено, накурено, да надышено все уйдет. Но надо не пропустить момент замуроваться снова, ибо начнут топить других две старушки. А оглянешься уж, опять вкруг тебя полотенцами дым, как на картине мясоедого самосожжения. Но люди говорят, у вас хоть дымком-то пахнет. Где центральное отопление там и эту зиму в шубах сидят? Сестрёнка на самотёке кченеет. Брателка на причистинку ходил вчера занять до четверга, без гроша сидим морозов не был Сестрёнка говорит, слава богу, зима-то сиротская. Хотелось сон записать. Редко я хорошие сны вижу. Будто сидим в большой кухне, кобыть на родине это. Окно полое, летний день, и по улице идёт высокая пожилая женщина, одетая по-домашнему для брядни. Платочком темное длинное платье, подпоясно фартуком, худощавое, смугловатое, но румяное лицо и необыкновенно прекрасные глаза, окруженные темными кругами, глаза выразительные, вглубь себя осмотрящие. Я все утро помнил впечатление эти глаз, и вспоминал речь Исаака Сирина о мучениках, упившихся вином божественным, чашую Христовую. — Кто она? — спрашиваю я. — Как же вы не знаете? Это наша Дунюшка. Отозвались о женщине так, как говорят, о блаженных, юродивых, святых, а я во сне-то ощутил какую-то радость, что где вот с этой женщиной мне надо побеседовать. Я будто знаю, что она пошла к вечерней, в собор. Больше нет церквей? И опять будто недоумеваю, в церковь, идучи, она бы не так по-домашнему была одета, а сам будто, скорехонько забежав домой, дом наш в Архангельске, поспешаю к вечерине, чтобы видеть эту женщину святую с прекрасным, на нем несколько резких морщин, лицом, загорелым, сачами очами, невидящими суеты вокруг. Поспешая к вечерне, помню, будто погода, как после первой грозы, парит еще и листики бьезовые, нежные, да. Еще полупроснувшись под сладким впечатлением сна, я уж знал, что вечерня, в которой шла та, прекрасная была на день святого духа. Березки помню, лагухали. Со мною не раз бывало такое в городе или в старом проулке в деревне застигнет тебя а обнимет некое сочетание света и теней неба и камня дождя и утра перекрёсткой тумана и вдруг раскроются в тебе какие-то тайновидящие глаза или-то разум вдруг обострится и одним умом думаешь Когда-то в детстве юности шел ты и видел ты схожее расположение дороги, света, тени, времени и мест а разум твой раскрывает тебе большее, то есть то, что сейчас с тобою происходит, отнюдь не воспоминание, но что бывшее тогда и происходящее сейчас соединились в одно настоящее, и всегда в таких случаях, чтобы Вспомнить, когда это видел, мне надобно шагнуть вперед, отнюдь не назад. Шедший сзади был впереди и меня. В такие минуты ясности и истинности сознания я не успевал обычно охватить и сформулировать того, что в такой отчетливости и несомненности уяснилось мне. В такие минуты ум становится широким и ясным, Мысль дальновидной. Отходил труд калечных ног. Не нужны были подслепые глазишки и очки. Не нужен стариковский костыль. Потом опять тянулись дни и месяцы обычного житья-бытия. Но уж это мне ясно и видно, что в те минуты и отнюдь не выходил себя. Но приходил в себя. Это были минуты сознания и знания. Я отчетливо видел, понимал, что многолетнее мое житье-бытье проходит как бы в комнате без окон. И я не осознаю этого. Может, и окна есть, но мне они ни к чему. Вроде украшения. И вот окно отворилось, распахнулось. я узнаю, что есть иной мир, иное сознание, иное бытие. Настоящее как я уж поминал. старые девицы из богатых, как настанет велик день, или святки она в те дни опухнет от слез, лишь юность и детство вспоминает, как где у них празднично было. Это мне непонятно. Вот хотя бы мое дело. Наследством по родителях не судил Бог владеть. Но воспоминания детства для меня богатое, наследство неждеваемое, нетымаемое, непохитимое, неистощимое. Не говорю с тоской их нет, но с благодарностью. Оно есть у меня, оно при мне. Заключительные строки искрения Жуковского, воспоминания, 1821 год. Не говори, с тоской их нет, но с благодарностью были. Золотое детство — не воспоминание для меня, а живая реальность, и она веселит меня. В труде весь свой век, и весьма небогато жили мои родители, но жили доброчестно. И тихое сияние этой благостной, Доброчестность чудным образом светит и мне. Светит и по сейчас В этом какой-то великий благостный закон. О, как то должны знать теперешние молодые родители, имеющие детей. И вот именно поэтому люди любят рассказывать, вспомянуть свое детство молодость. Бабки деды внучатам, отцы матери детям, бабы хозяйки – У печки, у плиты, друг дружки. Бывает, что человек вынес в жизни множество горя, представьте, он с годами, рассказывая о бедностях, об утратах своих, уже не жалуется, а хвалится ими, потому что самый незначительный человек, вынеший много горя, становится значительным, заслуженным. Старики, когда... Скорбные случаи их жизни, бедствия, утраты отодвинулись, начинают говорить о них как бы хвалясь. Перенесенные скорби становятся приобретением. В течение тридцати лет знаю женщину, теперь уж старуху. К двенадцати годам лишилась родителей пошла работать на Турф. Вышла замуж за Горького пьяницу, который Удавился, оставив ее с кучей детей. Сын пропал в уголовной тюрьме. Теперь эта старуха живет относительно спокойно, нянчит дочкиных детей. За последние годы я не раз слышал ее рассказы об ее жизни. Старуха это всегда производила впечатление существа забитого. Но год от года рассказывает она свою жизнь интереснее художественнее, вдохновеннее. Лет двадцать назад она немногословно кратко вспоминала о том, как умер ее отец. Пошел отец-то к утренней. Весна была, воды. Он меня крошку на руках нес. А утренню отмолились на обратном пути из Силайт в деревню. Он присел отдохнуть и умер. Недавно в кухне опять я слышал от этой старухи рассказ о смерти отца. Все детали выросли, стали знаменательными, провиденциальными. Уже отец ей я, стоя у зауты, не чует близкий свой конец и произносит мольбы о грядущей судьбе дочери. В таком плане старуха осмыслила и другие скорбные эпизоды своей жизни. Чувствуется какая-то гордость передавая печали и бедности своей жизни человек конечно и вздохнет и задумается Зато как люба как весело пересказывают люди светлые картины своего житья бытья об уюте родительского дома о доброй аркотухе бабушки отруники отце о нежно заботливой матери все они давно умерли и кончины их В аспекте прошлого представляет с рассказчику закатом тихим и мирным. О бабушках, о тетушках своих люди рассказывают много забавного, любят описывать, как проводились в семье большие праздники, именины. В том же настроении веселяса опишет и случившийся пожар, по краже У всякого человека есть что вспомнить, но у человека бездарного... Ничего не отпечатлелся. Бездарному все ни к чему. Все мимо носу прошло. Самая великая печаль человеку — утрата близких, вековечный уход их. Уходит отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети и друзья верны. Пусто, тошно, несносно обживаться — без человека, с которым жил однодумно и советно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, годы катятся, дни торопятся, пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому казалось не было дна, уравнивается жизнью, ее неизбежными ежедневными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит и ощущает только яркость и светлость, и интересность, и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шел ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет и неутешность твоя. скорбь Об ином утишит тебя только мать сыра земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны. Старость нередко приносит известное нечувствие. О, как досадно слышать! Все это было да прошло. Что прошло, то не существует. Чего не видишь глазами, чего не ощущаешь руками, того нет. Немысленная речь, невещественная, прочнее осязаемого. Полено хоть сто лет в пазухе носи, полено есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел. Без меня обе померли, но любовь и благодарность к ним живы со мною. Все, что было, то я в себя вобрал, и оно есть. Горестное бывало, но надо бы навразумиться сердцем и принять бедности все, как науку, как врачевство, как опыт для остаточных дней, и почувствуешь удовлетворение. Все, что ты видел, все, что ты делал, что переживал, во что вникал, над чем радовался или скорбел, все это как некие неждеваемые дрожди остается в тебе. Ежедневная твоя жизнь должна быть и есть творчество, твои думы, твоя работа, отношения с людьми, разговоры с ними. Из сказанного вытекает силогизм, ради которого я и весь этот разговор завел. Вот мне часто пеняют и на меня девят, и меня спрашивают — Для чего ж ты в старые книги, в летописи, в сказания, в жития, в письма прежде отошедших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь? Надобно разве для жизни эти дела давно минувших дней, предания старины глубокой? И я отвечаю, совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь история моей семьи от сама матери бабок дедов